«Не верь ему!» — пылко заявил прибысыл «Давай ты лучше в новом городе с ним встретишься. Там не мельтеши!» — оборвал его Сергей. «Место это знаешь?» Место прибысыл знал и был готов показать. То есть предлагал себя в спутнике, несмотря на то, что был уверен в подставе. Что ж, ему зачтется. «Ты передал, я услышал», — сказал Сергей. «Скажи ли Левоте, мы будем вдвоем».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 Усвоили обычаи, а главное, серьезно усиливали охрану Прибысла, состоявшую из трех новгородцев, на которых и одного ярпе хватило бы с лихвой. Закончив с Прибыслом, Сергей пригласил своих старших, Деруда, Милыша, Грейпа и Машега. Описал ситуацию. «Нельзя тебе ехать», — заявил Милыш, — «вдвоем точно нельзя. Ловушка это «Меня возьми», — немедленно внес свое предложение машек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 — Решил, — подтвердил Сергей. — С тобой пойду я. Тоном не допускающим возражений объявил убийца. — Если будет засада, мы с тобой управимся. — А нет, так они, — кивок на Грейпа с Машегом поддержат. — А если засады не будет, никто тебя в трусости не упрекнет. — Так? — Почти. — Это не все. Сергей повернулся к Милошу. — Ты, дружа, возьмешь с собой десяток наших словен, —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 — ухмыльнулся поджар. — Но воины у него есть сильные. С собой наверняка лучшего возьмет. — Что же он щелится постоянно? — подумал Левота, которого раздражала улыбочка поджара. — Радуется, что все зубы на месте? — А кто ему помешает взять десяток или два? — спросил Левота подручного. — Будет десяток, не будет встречи, — пожал плечами поджар. — Есть кому проследить. Да и зима сейчас. а там Озеро, простор. Засаду не спрячешь. И нам тоже получается не спрятать. — А нам и не надо, — усмехнулся поджар. — Мои прятаться не станут. Как увидишь, что этих двое сразу и двинут. — Справятся? — спросил Левота. — Дюжина битых нурманских воев извест, Фолда? Шутишь? — А почему битых? — заинтересовался Левота. — Потому что конунг нарегов их собственного конунга побил.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 среди них не было вообще ни одного новгородца в этой компании не наблюдалось сергей с убийцы не удивились поскольку всю не сказать чтобы честную компанию обнаружили загодя правда разведка работала издали и определила лишь примерное вооружение и численность а вот уровень бойцов нет и это был минус потому что уровень оказался изрядным полная дюжина нурманов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 а другой вообще не считает, лень. Нурманы пришли на лыжах, которые сняли и воткнули в снег перед тем, как спуститься на лед, что тоже вполне отчетливо говорила о намерениях, поскольку переговоры вести и на лыжах нетрудно, а вот рубиться лучше без. Возглавлял делегацию кудрявый Нурман сожженного роста и геройских пропорций. До пешехода, понятно, не дотягивал, но Деруду не уступал, во всяком случае размерами. И вдобавок красавчик. Борода аккуратно подстрижена и расчесана, кудри блондинистые из-под шлема на богатырские плечи не спадают, глаза синие, ясные, незамутненные сомнениями или совестью. Настоящий викинг, мечта юных дев. И их отцов, потому что драгметаллами так и увешен Впрочем, и обычного железа в избытке, причем качественного. Не представился. Глянул сине око, улыбнулся добродушно, можно сказать, дружески. Надо полагать, оценил вооружение и украшение противника и искренне порадовался будущей добычи. «Хорошее место, и день такой хороший», — улыбнулся викингу Сергей. «Солнечный. Ты кто, воин? Назовись».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 которую вручил им новгородец. Кошель с серебром, с его долей, долей ярла, приятно оттягивал пояс. — О да, сегодня хороший день. Отличный. — Верно сказал Вестфолдинг. дёрут надо полагать, опознал вышивки Кудрявого. Сергей в таких тонкостях не разбирался. нарега от Дана отличал, но не более. Да и зачем? Нурманы, Нурманы и есть. Своих уважаем. Чужих мертвые друг от друга мало отличаются. Нурманская свора загыгыкала. То ли похвала понравилась, то ли тон убийцы. Нурманам вообще нравятся храбрецы. Кудрявый осклабился. «Сложись все иначе, и встреть я вас у своего дома, я бы, пожалуй, выпил с вами пиво», — сказал он. «Но здесь не там». Тень, пробежавшая по лицу Кудрявого, была мимолетной,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 И Сергею это дико нравилось. Именно в такие мгновения чувствуешь, что живешь по-настоящему. Что я не поделил с косматом? Уверен, что сейчас ты хочешь узнать именно это. Кудрявый чуть прищурился. Снег на солнце так и сиял. Ослепительная белизна на сотни шагов вокруг. Даже деревья на неблизком берегу облеплены снегом. Безветрия. Тишина. Сугробы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 и бросил их в снег. Опаньки! Самоуверенность с Норекских рож слетела миг а Кудрявый так вообще зубками скрипнул, увидев дёрдовы татушки. Хлёдвер сжал зубы, проглотив ругательство. То, что один из парочки оказался убийцей берсерков, объясняло многое. Но их всё ещё было двенадцать против двоих, так что ничего не изменилось. Просто задача немного усложнилась, вот и всё.